В основных помещениях лаборатории всё выглядело не так впечатляюще и ярко, как в шняге. Здесь тихо шуршали стойки с серверами, деловито гудели трансформаторы и слегка пахло озоном. А те несколько человек, которые сидели за компьютерными терминалами, не обратили на гостей особого внимания. Все занимались делом. «А где ваш подающие надежды?» — негромко спросил Камерон. «Сейчас покажу». Они прошли мимо высоких шкафов с аппаратурой, несколько раз перешагнули через пучки кабелей, поднялись по половинному лестничному маршу, и Фельдмарк толкнул одну из дверей, за которой оказалась небольшая комната с парой столов. За одним из них сидел давно нестриженный парень в белом мятом халате. «Вот это и есть наш Адольф Крамус!» громко объявил Фельдмарк, и Крамус недовольно вскочил, удивлённо глядя на незнакомцев. «Поздоровайся, Адольф, это...» «Питер Мазовецкий, инспектор технологического надзора концерна «Элка»,» представился Камерон и, указав на телохранителей, добавил. «А это мои коллеги. Ну, не будем вам мешать, мистер Крамус. Работайте». «Да, Крамус, работай. И вот тебе новые ботинки», сказал доктор Фельдмарк, кладя на стол спортивные туфли. «Размер вроде твой, так что ходи в лаборатории только в них». «Спасибо, доктор». Фельдмарк с Камероном покинули помещение и в сопровождении телохранителей двинулись дальше. «Доктор, а почему на нём такие ужасные ботинки?» «Он живёт в трейлере за городом и добирается издалека, поэтому обычно приходит грязный». «Выходит, он беден?» «Беден», — подтвердил Фельдмарк. «Ну так давайте снимем ему квартиру в городе, дадим денег, чтобы он ни в чём не нуждался». «Нельзя этого делать, мистер Камерон». «Почему?» Потому что с новыми возможностями у него появятся новые интересы. Он захочет водить домой девушек, ходить с ними в рестораны, потребует дать денег на машину. Если бы мне в своё время кто-то дал на всё это денег, уверяю вас, мистер Камерон, я бы никогда не стал доктором Фильдмарком». «Ну, может быть, вы и правы». «Прав, увы», – вздохнул доктор. «Но здесь он хорошо устроен. У него есть уголок в лаборатории, где он может поспать или даже переночевать, если потребуется. Там же холодильник полный продуктов. «То есть вы всё же даёте ему какие-то послабления?» «Только в пределах лаборатории, мистер Камерон. Лаборатория у нас должна ассоциироваться с домом. Всё лучшее для него только в лаборатории». Камерон удивился, как далеко и широко видит доктор. Получается, не он один использует людей себе на пользу без их ведома. Гости поднялись в лифте на четвёртый этаж, где доктор Фельдмарк провёл их через ещё один пропускной пункт. А затем, неожиданно для гостей, они попали на небольшую трибуну спортзала, в котором проходил матч по футболу между двумя командами по семь человек. Спортсмены были разгорячены игрой, их футболки пропитались потом, однако даже беглый взгляд отмечал специфическую помятость лиц, которая образовывалась при длительном употреблении алкоголя. «Что это?» – спросил Камерн. Доктор улыбнулся, он ожидал этого вопроса. Это бывшие бездомные, которых мы собрали по району, предоставили им кров и еду, но за это запретили пить. Только спортивные игры, только лечебная гимнастика и чтение. Надо сказать, что из всего перечисленного спортивные игры им нравятся больше всего. А какой смысл? Смысл в том, мистер Камерон, что я хочу подобрать недорогое сырьё для нашей программы. А если с бездомными всё получится, у нас появится доступ к почти бесплатному ресурсу. «Вижу, что не прогадал, когда отдал это направление в ваши руки, доктор Фельдмарк». Благодарю за доверие. Кстати, идея использовать бездомных пришла в голову нашему Крамусу. По дороге домой он часто видел этих несчастных, предоставленных самим себе, и подумал, что это можно как-то использовать.